Глава пятая. Они покинули Овачинскую губу 12 июля 1742 года. Износившийся в дорогах корабль, опять подхватили волны. Так от их купели не скроешься. Пропасти их не перепрыгнешь. Размашистой забучей силой той опять кренила палубу. Пакетбот на гребне как вздохнет в натуге. Но только... И к этим звукам привыкаешь. Раз за разом слышатся все те же скрипы, а взялись они от устали самого дерева. Туман, проклятая сила, был мерзок, а впереди проливы в Курильской гряде, в котором-то из них надо проскочить, чтобы попасть в Охотское море. В них постоянно бунтует встречное с двух морей волнение. Торопиться не будем, — — подумал Чириков. — Переждем, перетерпим и туман, и все прочие напасти. Теперь задача не в том, чтобы погонять время, а в том лишь, чтобы донести до места прижитое в дороге знание. Вероятно, на первое время добытое в этом плавании будет служить людям единственным ориентиром, пока они обретутся более точные всему сведения. Без сомнения, — ветра и течение тут действуют в своей закономерности если познать их то они не будут казаться такими устрашающими да внезапными видимо надо знать в какую пору способнее плыть к американским берегам когда трогаться от них на запад так то вот минутами прибегала в мыслях и но раз находясь в каюте втиснувшись в креслице так и уснет с беспокойной думой на лице. Вот сию минуту грезился ему удивительно сон, будто стоит он в классе морской академии, где когда-то обучался навигаторскому искусству, и будто бы в том классе за столами учебными сидят не юнцы безусые, а какие-то важные люди в чинах, в орденских лентах, к тому же в париках серебристо-белых а он будто стоит перед ними и с горячностью в сердце повещает о своей дороге, где да как плавалось. Чувство такое, словно хочется перелить в них восторг своей души и передать им свою заботу, как устроить все на будущие времена в этой земле с наилучшей пользой для Отечества. Важные те в париках, в орденских лентах люди — Слушается вниманием, и вдруг в их рядах, за чьими-то плечами, углядел самого царя Петра. В душе ужаснулся, слово-то последнее от испуга изо рта выронил, в растерянности умолк, а Петр вскинул на него веселые глаза, еще и усмехнулся. «Дело, дело, — говоришь, — сказал, — чего ты приумолк? Рисуй, рисуй далее!» Пакетбот покидывала с борта на борт, моментами круто окунала форштевнем в пену волны. Чириков спал с редкостной усладой. Ему было хорошо сейчас в этом кресле корабельном. Спокойно, тепло, уютно, будто на мягкой постели. Вбежал матрос, каким-то ошалелым голосом крикнул. — Ваше благородие, судно по левому борту! Чириков Мгновенно вскочил на ноги, прояснил взглядом, вслух изумился. Какое судно! А сердце так и обмыло радостно догадкой. Неужто, Петр? По левому борту, — сказал матрос, — от второго Курильского жмет к нам. Да неужто? — сказав, обрадованно сорвался с места. Чириков подбежал к борту, глянул в тот край, куда указывал матрос. Простым глазом... Без трубы подзорный увидел — в далях напруживается парусок. Только то был не Петр. Он потребовал подзорную трубу, всмотрелся зорко — бот летит. Из волны в волну килем ухает. От вида паруска кинулось в душу что-то звонкое, счастливое, обживаемся и края. По команде Чирикова быстро перекинули паруса в распор ветру на две стороны. Пока с парусами все устраивалось, бот приблизился настолько, что можно было перекликнуться в голос. «Чей бот?» — крикнул в трубу Чириков. Оттуда тоже с переговорной трубы донесся голос. «Нашинский, Большерецк зовется, из отряда капитана Шпанберга под штурман Козин докладывает». «А вон кто, Козин? А как вы тут очутились?» «Так к вам бежали, вас приметили». Наши суда за проливом стоят. Пятый день тут обретаемся. У японов бывали. Вот идем назад. Задержались травки позбирать. Цинга одолела. Хорошего мало, коли цинга завелась, — крикнул Чириков. А мы идем в Охотск. Передай Шпанбергу привет со святого Павла. Скажи ему, капитан-командор в Камчатке еще не бывал. У вас-то все живы? Пока живы. Больных, правда, лазарет. Вот для того передохнуть остановились. «Теперь крепитесь духом!» — крикнул Чириков. «Теперь дом близко!» «О, до дому еще попыхтишь! Ничего, небось, с дюжем! Вам счастливой дорожки!» «У японов-то приставали к берегу?» «Нет, к берегу пристать не приставали. Они никого на берег не допускают. На борту у нас с гостинцами бывали». «Стало быть, не сонно хлебавши, возвращаетесь!» Шуткой откликнулся Чириков. Козин в трубу рассмеялся. Как же? Венцом попочевали. Шелку вас всяких фанфоровых надарили. Ну, и то хорошо. Хоть венцом попочивали. Кланяйся со своим людям. Скажи Шпанбергу, может, выйдет с утра за пролив по Маристи. Мы бы с ним перемолгались. С бота кто-то с озорством крикнул. — Вы баньку, баньку нам закажите в Охотском. — За банькой дело не станет. Пирогов с рыбой печом. Только возвращайтесь, — со смешком ответил Чириков. Поутру, когда выбрались за пролив, случилось — переговорите с самим Шпанбергом. Он выдвинулся кораблем в море и тут в дрейфе пережидал. Конечно, речь опять зашла о Петре. Не столько о своей дороге, о собственных испытаниях, сколько именно опять о них. Чириков рассказал, что багаж их забрал и везет с собой, а едва распрощались, на душе печалью осело тягостное чувство, что судно его набито вовсе не багажом, а останками сгинувших людей. Сколько же там осталось? На Петре семьдесят семь душ, да на своем сгинули двадцать четыре. Вот какова дань за познание! Но только это еще не все. Всех смертей не счесть, сколько там в Сибири народу повалилось, пока грузы выволакивали, покуда суда строили. Там покойников осталось будто после большой битвы. «Неужто и впрямь», — вспомнили слова Илагина, «живые забудут и не помянут погибнувших в этом пути» ни свечой, ни добрым словом. Не хотелось верить в людскую черствость. Все ж таки русский человек сердобольно думалось, помянут и помнить, пожалуй, эту нашу дорогу будут.